Глава пятая В кабинет регента насвел непримечательный мальчишка в лакейской левреи Я удивилась, что не отряд охраны, которая, если судить по рассказам Данеля, нам была просто необходима. Или этот мальчик лет двадцати не так-то и прост? В кабинете сидел мужчина, из-за закрытых штор было плохо видно, кто именно. Лишь широкие плечи, характерная осанка и высокий рост — Выдавали половую принадлежность. Я обернулась к лакею спросить, что происходит, но с удивлением обнаружила, что лакея нет. Испарился он, что ли? «Не ищи Рафаэля. Хамелеоны умеют появляться и исчезать незаметно». Раздался знакомый голос. «Дарий?» — узнала я говорившего. «Как я рада, что ты жив!» Регент говорил, но... «Тише, тише!» — рассмеялся мужчина, подходя ближе. Все расскажу, как только окажемся дома. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а начала я, не зная, как спросить, все живы, не переживай. Робин Гуд понял, все без слов, только не обращая внимания на реакцию, она может несколько напугать. А теперь идем. Дарий поднял Альфи на руки, взял меня за руку и открыл портал, который вывел нас в моих покоях. Погоди, что ты говорил про реакцию? Я хмуро посмотрела на мужчину. Мне только психически неуравновешенных людей дома не хватало. Здесь же дети. Дарий нахмурился, помялся пару минут, а затем тихо заговорил. Жрецы не пытали нас, никого и пальцем не тронули, но... Мужчина замолчал, набираясь смелости. Нам сказали, что дети погибли. Все. Давили на то, что сражаться больше ни за что. Я пока не говорил команде, что все живы и здоровы. Поэтому будь готова к истерике. «Значит, понадобится успокоительное», — задумчиво произнесла я. «Только где взять-то?» «Да Добрось, отмахнулся разбойник. «Слезы будут, но не до такой же степени». «Дарий», — я укоризненно покачала головой. «У тебя просто детей нет. Ты не понимаешь, что значит потерять ребенка. И если мужчина сильнее, то женщина может и с ума сойти». «Я понял». Серьезно ответил Дарий. «Хорошо». Принесу успокоительное и заранее напою. А ты пока иди, подготовь детей. Мы будем в гостиной. Только и успела сказать я, глядя на дымку портала, в которой скрылся мужчина. Ну что же, малыш? Я повернулась к Альфе. Идем? Альфи дал мне руку и смело кивнул. Интересно. Сильно удивятся домочадцы, узнав, что я уже дома. Мелькнула мысль посмотреть со стороны, как без меня уживаются, но поняла, что не смогу. Настолько соскучилась. Да и Альфред не готов был сохранять конспирацию. Он широко улыбнулся, выдернул свою руку из моей и бросился к двери. Распахнув оную, мальчишка закричал во весь голос «Мы вернулись!» Я лишь рассмеялась и головой покачала. «Проказник!» Первыми к нам бросились дети. Они шустрее, ясное дело. Чего я не ожидала, так это объятий. Соскучились малыши. Следом подтянулись и взрослые. Те, естественно, обниматься не бросились, но встретили с улыбкой. Агафон пришел самым последним. Внимательно оглядев нас с головы до ног, мужчина кивнул и тихо сказал «Рад, что с вами все хорошо». Благодарно улыбнувшись мужчине, я обвела взглядом толпу и заговорила «Сегодня список домочадцев пополнится». Хоть я и говорила с улыбкой, дети не особо были рады. Потеряв родителей, они все меньше хотели видеть рядом с собой незнакомых им людей. Данель охрану отправил. Усмехнулся Агафон, в его взгляде мелькнула грусть. Не знал он, что скоро встретится с любимой. «Можно и так сказать». Уклончиво ответила я и тут же перевела тему. «А еще регент подарил мне постоянный титул графини, и это поместье с прилегающей территорией». Дети радостно завизжали, а Агафон внезапно расхохотался, да так, что у мужчины слезы на глазах выступили». представляешь начал было он но снова закатился смехом представляешь какой у деревенских шок будет они же работать с тобой отказались помнишь еще и возмущались что ты графа выгнала я сначала нахмурилась а затем захихикала ведь и правда для бедных селян такой исход будет очень и очень внезапным на миг захотелось повредничать немного усложнив жизнь незадачливых жителей но потом я вспомнила процент налога Вспомнила косые дома, им и так досталось. Может, думали, что дружба с графом им поможет больше, чем дружба с временной управляющей, которая в скором времени либо сбежит, либо отправится на плаху. «Ладно, идемте все в гостиную!» Я махнула рукой. «Скоро прибудет народ!» «Да и не разговаривать же прямо в коридоре!» Внизу мы расположились кто где. Кто-то в кресле, я на диване. У меня и не получилось бы по-другому, так как на мне в буквальном смысле висели дети. Как тебе, регент, поинтересовался Агафон, садясь напротив меня. Регент? я усмехнулась, не торопясь говорить, что мы уже были знакомы. Думаю, он хороший договорить не успела, так как появилась дымка портала. Все замерли, в напряжении ожидая, кто же выйдет оттуда, первым вышел Дарий. Его появление вызвало неимоверную бурю эмоций практически у всех присутствующих, за исключением Аграна, Дары, Малики и Леона. Правда, эффект продлился недолго. Уже спустя несколько секунд все домочадцы напряженно уставились в портал с надеждой вновь увидеть родных и любимых. Когда из портала один за другим начали выходить наши партизаны, раздался счастливый визг детей и топот ног. Родители падали на колени у самого портала, обнимая детей, из-за чего Дарью приходилось буквально утаскивать счастливого отца или мать немного в сторону, чтобы и другие могли пройти. Гостиная наполнилась счастливым смехом и судорожными рыданиями. Я отвернулась, не в силах сдержать слез, и заметила Агафона с надеждой смотрящего на портал. Сильный мужчина кусал губы, вцепившись в полы форменного пиджака. отчаянно ждет свою Леору, одновременно страшась надеяться вот вышла и она немного бледная но все же счастливая леора бросилась мужа на шею бесстыдно покрывая брошие щеки мелкими поцелуями я улыбнулась несчесть сколько сегодня вы соединилось сердец переведя взгляд на центр гостиной я нашла взглядом керна самый стойкий мальчишка чекани шаг приближался к высокому статному мужчине коротко кивнув Керн начал что-то рассказывать, и даже дрожащие губы не были помехой. Отчитывается отцу. Видимо, так его воспитали родители. Раз даже после столь ужасной разлуки подросток не обнимает папу, а дает отчет. И она хмурилась и перевела взгляд на отца. Неужели не обнимет? Это же ребенок, хоть и выращенный в жутких условиях. Керн ведь большой, он помнит, как было при прошлом короле. Но мужчина смотрел на сына с улыбкой. Недолго, потом мотнул головой и крепко прижал мальчишку к груди, не обращая внимания на текущие слезы. — Вот черт! — ругнулась я, подскакивая. Дара отреагировала мгновенно. — Что-то случилось? — Угу, — буркнула я. — У нас толпа людей, которых надо накормить, напоить чаем и разместить, а я тут сижу, любуюсь. — Поможешь? — Конечно. Кивнула женщина, улыбаясь, и повернулась к дочери и сыну. Малика, Леон, идите ужин готовить. Посчитайте, сколько людей, и рассчитайте так, чтобы хватило всем». Я постаралась не улыбаться. Оказывается, Дара не такой уж и аленький цветочек. Вон как домашних построила. А мужа не тронула. Пожалела. Хотя с виду с мужчиной было все в порядке. Мы с Дарой двинулись наверх, осматривать свободные комнаты. Они все чистые, но надо же распределить по семьям. Остановившись на середине лестницы, я хлопнула себя по лбу. — Дара, позови того мужчину, что вышел из портала первым. Скажи, Виолета зовет. Я осталась стоять, сосредоточенно подсчитывая, но без точных данных все это не имело смысла. — Виолета Звала? Я подняла голову и наткнулась на внимательный взгляд Даря. Сколько вас человек? Я не знаю, как расселять. В прошлый раз ты говорил... — Забудь. Мыкнул мужчина. — В этот раз нас немного. Часть осталась в столице. — А поточнее. Я нахмурилась. — И вообще, хватит ли у нас места? — Ну, вы же как-то жили? — Дарья развел руками. — Жили, — кивнула я. — Мальчики в одной комнате, девочки в другой. — А сейчас? — Раздели так же, — пожал плечами мужчина. — Нам не привыкать. — Не хочу так. Я тихо вздохнула. — Я так понимаю, вы надолго. Значит, всем должно быть комфортно. Помимо тех, чьи дети живут в замке, со мной пришло девять мужчин. Они будут защищать замок. А семей здесь семь. Семь покоев плюс несколько комнат для солдат. Хм. Я задумалась, как бы сделать все правильно. На первом этаже было свободно еще пару комнат, но не посели же по пять человек в одной. Хотя комнаты были не маленькие. Вот же задали мне задачку. Тебе помочь? Улыбнулся мужчина. Пока нет. Но потом помощь понадобится, как минимум в перетаскивании мебели, благо ее хватает. На одном только чердаке я замолчала, осознав, что у нас есть огромный чердак, причем не незадействованный. Если туда перенести учебные комнаты, мой кабинет и мастерскую Малики, то освободится место на первом и втором этаже, как раз всем места хватит. Семью Аграна переселим на второй этаж, благо место есть, а стражу поселим на первом. Как раз по три человека в комнате и еще одна для самого Дарья. А на втором расположатся семьи. Не знаю, как принято в этом мире, но на земле одной семье вполне хватало двухкомнатной квартиры, и это с кухней и прихожей. А здесь одни покои, как нормальная двушка. А все лишнее на чердак, только его отмыть надо. К счастью, это тоже не проблема, потому что людей теперь более чем хватало. Правда, придется еще скотина закупить. Да и все равно в деревню ехать, объявлять о смене хозяина. Не хочется, но что делать? Долг обязывает. Отпустив Дарья вниз, я поднялась на второй этаж и начала заглядывать в комнаты. В одну за другой отмечая, где кто будет жить. Свои покои и покои Альфи я не отдам, но и не требуется таких жертв. Застыв посреди коридора, я улыбнулась Даре и заявила. «Объявляю глобальную перестановку, и у нас есть несколько часов». Дарий выделил нам двух солдат, чтобы помогали таскать мебель, а сам на листочке бумаги расписал, кто кому и кем приходится. Он-то и помог нам с Дарой расселить гостей. А чтобы было проще и не запутаться, мы взяли в кабинете пачку бумаги для писем. — А здесь будут жить Керн с отцом, — пробормотала Дара, аккуратно выводя на бумаги имя подростка. — Как папу зовут? — Алекс Грин. Я сверилась со списком и пометила в нем же номер комнаты. «Готово!» — Дара прилепила записку к двери на кусочек глины. «Еще кто-то есть?» «Остались солдаты?» — вздохнула я и повернулась к одному из них. «Вам я выделю три комнаты на первом этаже. Вы же разберетесь, кому где спать и откуда взять кровати?» «Конечно, леди!» — чуть усмехнувшись, отозвался мужчина. «Отлично!» — я расслабленно выдохнула и повернулась к Даре. «А нам надо подготовить комнаты!» «У каждого должно быть по полотенцу, чистое постельное белье и комплект подушки-одеяла. На чердаке все это есть. Жаль, вещей нет, но, думаю, это может потерпеть». «Идите, леди, я справлюсь», — улыбнувшись, заверила Дара. «А ведь и правда, перестилать кровати не обязательно, просто положить нужное на кровати. Да окна закрыть через пару часов, чтобы комнаты и проветриться успели, и немного нагреться от вечернего солнца». Оставив женщину разбираться с бельем, я спустилась вниз на кухню. Малика, напевая песенку себе под нос, нарезала овощи. А Леон чистил картошку, недовольно хмурясь. Я усмехнулась. «Ну да, не привык мальчишка, что его готовить заставляют. Но что делать?» Засунув нос во все кастрюли, я удовлетворенно кивнула и вышла. В гостиную не хотелось. Все же пусть родные наслаждаются обществом друг друга. Я вышла на улицу и присела перед волчицей. Она шумно выдохнула, обнюхав мою руку. Знаешь ли ты, наша доблестная стражница, что в доме находится уйма народу? И почти всех ты знаешь. Она всех знает. Раздалось за спиной. Рядом присел Дарий. Я не брал незнакомых людей. Спасибо. Искренне поблагодарила я мужчину. Все же это наша безопасность. А можно нескромный вопрос? Спустя минуту подал голос Робин Гуд. Конечно, с улыбкой разрешила я. У меня сложилось ощущение, что вы с Данелем знакомы уже давно, хотя вы ведь только вчера прибыли в столицу. Это не вопрос, фыркнула я, но отвечу, хотя не знаю, можно ли. С Данелем мы познакомились во сне. Во сне? Брови мужчины поползли вверх. Как это возможно? А вот так. Я развела руками. Однажды мне приснилось, что я на корабле. а руководит капитан по имени Эль. Как потом выяснилось, это не было сном». «Удивительно», — усмехнулся мужчина. «Может, это происки богов?» «Я не особо верю в богов», — призналась я. «Ни дома не верила, ни здесь. Хотя мне все доказывают обратное». «Зря», — серьезно сказал Дарий. «Они действительно существуют и влияют на судьбы живущих в этом мире». «Может быть». Я не стала спорить, да и смысл... Раз здесь есть порталы, то вполне могут быть и те, кто создал всех живущих здесь. Я поднялась со ступенника и вернулась в дом. Поднявшись в свои покои, я недоуменно огляделась. Почему я здесь? Зачем пришла, ведь не собиралась, словно какое-то чутье вело. И это самое чутье меня не обмануло. Буквально минуту я простояла без дела, гадая, что забыла в спальне, как открылся портал, а из него вывалился Данель. В буквальном смысле вывалился. Я испуганно охнула и подбежала к лежащему мужчине. «Эль, очнись!» Я похлопала его по бледной щеке. Скользнув взглядом по телу, я испуганно отпрянула, заметив темное пятно, расползающееся по сертуку в районе живота. «О, Боже!» Шепнула, прижимая ладонь к рту, чтобы не завизжать. Оцепенение спало достаточно быстро. Я метнулась в ванную за чистым полотенцем и ножницами. «Сейчас, сейчас!» Бормотала я, разрезая белоснежную рубашку с большим, алым пятном. — Потерпи немного. Раскрыв рану, я прижала к ней полотенце, надеясь хоть немного остановить кровь. Удивительно, но когда я увидела Аграна с раной, то была абсолютно спокойна и собрана. Сейчас же меня от истерики спасала лишь растерянность. — Что это? Страх из-за того, кто дорог? — Ви! — хрипло шепнул Эль, открывая глаза. — Не плачь, не надо. Я недоуменно посмотрела на мужчину. Кто плачет? Я? Проведя рукой по щекам, поняла, что да, плачу. Как тебе помочь? Прошептала я, почему-то боясь говорить громко. Казалось, хрупкий момент растает, разобьется, а громкий голос и произойдет страшное. Позови, Дарья, он знает, что делать. Кивнув, я уже собиралась бежать вниз, но была остановлена за руку. Оглянувшись, я посмотрела на Эля. Он криво улыбался, зажимая второй рукой рану. «Не бойся, слышишь? Это всего лишь царапина, от которой скоро и следа не останется». Я кивнула, хоть и сильно сомневалась в возможностях Данеля лечить самого себя. Вроде как в роду у королей человеческого королевства не было ни оборотней, ни эльфов. Я пулей слетела со ступенника, бросилась к выходу. Дарри, скорее всего, еще там!» и не ошиблась. Робин Гуд обернулся, услышав скрип входной двери, а потом и вовсе подскочил. «Виолетта, ты ранена?» «Что?» Не поняла я и проследила за взглядом мужчины. Моя рука была вся в крови. «Нет, это не моя. Там Данель, он ранен!» «Веди», — коротко ответил мужчина, сведя брови к переносице. Только вот Дарья задержался у гостиной, коротко что-то кому-то сказав. Спустя пару секунд вышла миловидная эльфийка — Я ее уже видела на той поляне, где было логово разбойников. — Алиара, — представилась девушка, слабо улыбнувшись. — Кого нужно вылечить? — Вы врач? — удивилась я. Почему-то внешность никак не ассоциировалась с этой профессией. — Я эльфийка. Мы все имеем дар лечить. Но у меня он немного сильнее, чем у тех, кто живет в этом доме. Я проводила Алиару и Дарья в свои покои, плотно запирая входную дверь. Данель каким-то непостижимым образом уже перебрался на кровать и сейчас тяжело дышал, уставившись в потолок. Видимо, движение ему давалось с очень большим трудом. — Здравствуй, Али! — хрипло поздоровался Данель, давая понять, что эльфийку он знал и раньше. — Привет! — улыбнулась девушка и присела на край кровати. — Убери руку! Данель послушно отвел ладонь в сторону, заодно убирая и полотенце. — Кто это тебя так? Присвистнул Робин Гуд. — Нашлись, добродетели! — хохотнул Эль, но тут же скривился от боли. — Тише! — шикнула на мужчину-эльфийка. — Данель, не двигайся и не разговаривай. Мне нужно сосредоточиться, а ты дергаешься. — Слушаюсь, капитан. Слабо пошутил Эль. Я отошла в сторонку, с грустью наблюдая за встречей друзей. Пусть эта встреча и произошла при столь страшных событиях. — Что я тут делаю? — Зачем? Я развернулась и хотела уйти. Аляра вылечит бравого капитана своей магией, друг поможет переодеться, а что делать мне? — Готова. послышался усталый голос Эльфийки. Правда, сила в плену немного уменьшилась и пока не успела восстановиться. Так что тебе нужен покой. — Спасибо, Али, и я рад, что ты жива. — А уж я-то как рада. Звонко рассмеялась девушка и обратилась к Дарю: «Идем вниз, там с тобой хотели поговорить». Робин Гуд и Аляра ушли, я тоже хотела пойти следом, но не успела открыть дверь. «Ви, побудь со мной», — послышалась тихая просьба. «Конечно, регент». Степенно отозвалась я и повернулась. Эль выглядел удивленно, но ненадолго, спустя пару секунд, он мотнул головой и улыбнулся. «Ты неисправима». «Может, принести воды?» — спросила я, оставив без ответа. — Нет, не надо. — улыбнулся мужчина. — Присядь лучше рядом. Я села на край кровати и замерла в ожидании, что он мне скажет. — Ты не против, если я поживу тут немного? — спросил Эль, лукаво улыбнувшись. — Нет. — спокойно отозвалась я, думая, что вполне могу спать с Альфи какое-то время. Вдруг мужчина перестал улыбаться и посмотрел на меня серьезным взглядом. — Виолетта. «Никуда не ходи одна, и Альфреда не отпускает себя. Пусть Дарри приставит охрану». «Нам что-то угрожает?» «Я замерла испуганным сусликом, а руки заледенели. Опять! Опять мы в опасности!» «Надеюсь, до открытого столкновения не дойдет, но умоляю. Береги себя!» «Что там случилось?» — спросила я, крепко сжимая руку Эля. «Нас предали». Криво усмехнулся мужчина. Всего лишь завелся предатель. «Ты знаешь, кто это?» Я нахмурилась. «Знаю», — кивнул мужчина. «И?» Я нахмурилась. «Твой друг? Друг друга? Ну же, не молчи! Не знаю, почему мне настолько важно было услышать ответ». Он был другом, — усмехнулся мужчина. Я ему доверял. «Его поймали?» Нахмурившись, спросила я. «Нет, я пришел его ловить». «Не поняла. Это тогда тебя ранили, верно?» Но Эль отрицательно покачал головой. — А где то собирался его ловить тогда? — Здесь, в твоем доме.